Глава 5 В окно спальни Джульетты лился свет полуденного солнца. Однако день сегодня выдался холодный, и прохлада заставляла Розы в саду немного вытянуться, стать прямее, чтобы не потерять ни капли света и тепла, просачивающихся сквозь облака. «Тайлер невыносим!» Джульетта кипела от ярости, ходя по комнате взад и вперёд. «Кем он себя возомнил? Он что, вёл себя так все четыре года?» Пытался командовать и всеми помыкать? Розалинда и Кэтлин сидели на кровати Джульетты, и Розалинда заплетала косы своей сестре. Они обе скорчили гримасы, что было равносильно утвердительному ответу. «Знаешь, Тайлер не имел реального влияния среди наших», сказала Кэтлин. «Так что не беспокойся. Ой, Розалинда, полегче». «Перестань ёрзать, и тогда мне, возможно, не придётся так сильно тянуть», спокойно ответила Розалинда. «Ты хочешь иметь две одинаковых и аккуратных косы или предпочитаешь, чтобы они выглядели криво?» Кэтлин сложила руки на груди и фыркнула, похоже, начисто позабыв о том, что она хотела сказать Джульетте. «Подожди, пока я не научусь сама заплетать себе косы. Тогда у тебя больше не будет надо мной власти». «Ты отращиваешь волосы уже пять лет, мэй, -Мэй. Просто признай, что я прекрасно умею заплетать косы». За дверью спальни послышался неясный шум. Джульетта сдвинула брови, прислушиваясь, пока Кэтлин и Розалинда продолжали болтать, будто ничего не слыша. «Конечно умеешь. Не то, что я. Пока ты училась следить за собой, наводить красоту и вести себя, как положено настоящей даме, меня учили правильно бить по мячу для гольфа и напористо пожимать руки. Я знаю, что твои наставники были узколобыми придурками. И сейчас просто говорю тебе, перестань ерзать «Тише», — прошептала Джульетта, приложив палец к губам. Это был звук шагов, но сейчас шаги стихли. Возможно, тот, кто стоит за дверью, в эту минуту прислушивается, надеясь уловить обрывки их беседы. Большая часть особняков влиятельных людей Шанхая располагалась на дороге бурлящего колодца в центре города, однако дом семьи Цай скромно притулился на окраине. Это объяснялось желанием быть подальше от недремлющих глаз заправляющих в городе иностранцев, однако, несмотря на своё странное местоположение, Этот дом притягивал к себе алых. Все, кто хоть что-то значил в их сообществе, в своё свободное время часто приходили сюда, несмотря на то, что в центре города уцаев имелось великое множество других домов поменьше. Опять послышали шаги. На сей раз они удалялись. Наверное, это не так важно, если ежеминутно снующие по коридору служанки, дядюшки и тётушки пытаются подслушать. Оставаясь втроём, Джульетта, Розалинда и Кэтлин всегда переходили на быстрый английский. и в доме лишь очень немногие были способны их понять. Однако это не могло не раздражать. «Думаю, он ушёл», — помолчав, сказала Кэтлин. «Кстати, перед тем, как Розалинда меня отвлекла...» Она устремила на сестру притворно-сердитый взгляд. «Я хотела сказать, что Тайлер просто зануда, только и всего. Пусть болтает, что хочет. Алая банда достаточно сильна, чтобы его переварить». Джульетта тяжело вздохнула. «Я всё равно беспокоюсь». Она подошла к дверям балкона, прижала пальцы к стеклу, потом отняла их, и на поверхности образовались пять пятен. «Мы не берём это на карандаш, но список наших потерь растёт. А теперь, когда начался этот странный психоз, кто знает, как скоро у нас окажется слишком мало людей». «Этому не бывать», — успокоила её Розалинда, закончив заплетать косы сестры. «Мы держим Шанхай в кулаке». «Мы держали Шанхай в кулаке», — перебила её сестра. и, фыркнув, показала на карту, которую Джульетта расстелила на своем письменном столе. «Теперь французскую концессию контролируют французы. В международном квартале заправляют англичане, американцы и японцы. А мы боремся с белыми цветами за контроль над всем остальным, что уже само по себе настоящий подвиг, если учесть, как мало районов осталось за китайцами». «Ой да перестань». Розалинда застонала и сделала вид, будто с ней вот-вот случится обморок. Джульетта подавила смех, когда Розалинда приложила предпречья к олбу и плюхнулась на взничной кровать. «Ты просто наслушалась коммунистической пропаганды». Кэтлин нахмурилась. «Ничего подобного!» «Да ладно. Признайся, что ты сочувствуешь коммунистам». «Они правы», сказала Кэтлин. «Наш город перестал быть китайским». «Ну и что?» Розалинда дёрнула ногой, резко выкинув её вперёд, и таким образом помогла себе сесть. От этого движения завитые волосы упали ей на глаза. «Любая вооружённая сила в этом городе подчиняется либо алой банде, либо белым цветам. Вот в чьих руках власть. Сколько бы земли у нас не отобрали иностранцы, самая могучая сила в Шанхае — это банды, а не белые мужчины-иностранцы». «Это пока белые мужчины-иностранцы не подтянули на поле боя свои собственные пушки», — пробормотала Джульетта. Отойдя от балкона, Она подошла к своему туалетному столику и рассеянно провела пальцем по краю керамической вазы, стоящей рядом с её косметическими принадлежностями. Раньше здесь стояла белосиняя фарфоровая китайская ваза, но красные розы плохо сочетались с завитками её орнамента, и потому её заменили вазой с западным узором. Насколько было бы проще, если бы Аллы выгнали иностранцев с помощью пули угроз, как только сюда приплыли их корабли? Даже сейчас бандиты могли объединить силы с изнурёнными фабричными рабочими, чьим оружием был бойкот. Если бы алая банда захотела, вместе они смогли бы задавить иностранцев. Но алая банда не желала этого делать, поскольку получала слишком большие барыши. Им нужны были иностранные инвестиции, нужна была эта экономика, эти потоки денег, вливающиеся в их карманы и держащие их на плаву. Джульетте было больно об этом думать. В первый день после своего возвращения она остановилась перед воротами городского сада, увидев табличку «Китайцам вход воспрещен» и рассмеялась. Как люди, находящиеся в здравом уме, могут запретить китайцам ходить куда-либо в их собственной стране? Лишь позже до неё дошло, что это не шутка. Иностранцы в самом деле считали, что у них достаточно власти для того, чтобы выделить какие-то территории исключительно для себя, полагая, что деньги, которые они вложили в новые парки и бары, оправдывают всё. Ради приходящих богатств китайцы позволяли иностранцам оставлять на своей земле неизгладимые следы, И иностранцы обживались здесь, располагаясь со всё большим комфортом. Джульетта боялась, что однажды ситуация переменится, и Аллы обнаружат, что в новом порядке для них нет места. «Что с тобой?» Джульетта встрепенулась и посмотрела на Розалинду в зеркале своего туалетного столика. «О чём ты?» «У тебя сейчас был такой вид, будто ты планируешь убийство». Прежде чем Джульетта успела ответить, раздался стук в дверь, и она повернулась. Это была одна из служанок, Али. Она открыла дверь, но застыла на пороге, не желая входить. Никто из слуг и служанок не понимал, как нужно вести себя с Джульеттой. Она была слишком смелой, слишком дерзкой. Она набралась западных привычек, и с ней они чувствовали себя неуютно. Из соображений практичности цаи раз в месяц заменяли весь штат своих слуг, и потому мало что знали о них. Через месяц всех слуг и служанок ради их собственной безопасности выставляли за дверь, обрывая ниточки, которые связывали господина и госпожу Цай с новыми людьми. «Сяо-джио, пришёл посетитель, он ждёт внизу», — тихо сказала Али. Так было не всегда. Когда-то, в первые 15 лет жизни Джульетты, у них был постоянный штат слуг. Когда-то у Джульетты была няня, и перед сном она заботливо укрывала её одеялом и рассказывала ей печальные сказки о пустынях и пышных зелёных лесах. Джульетта взяла из вазы одну красную розу. Шипы на стебле тут же укололи её, но она почти не почувствовала этих уколов благодаря мозолям, защищающим её кожу. Все последние годы она последовательно избавлялась в себе от всего, что можно было бы назвать нежным. Тогда, четыре года назад, она сначала не поняла. Она стояла на коленях в саду, обрезая розовые кусты в толстых перчатках, и ей было невдомёк, почему земля вокруг содрогнулась, как будто её сотряс взрыв. Сначала раздался этот ужасный оглушительный звук, а затем оттуда, где стоял домик для слуг, послышались крики, полной паники. Когда она поспешила туда, то увидела обломки, оторванную ногу, лужу крови. Кто-то стоял на пороге, когда обрушился потолок. Кто-то в платье, похожем на платье её няни, за полы которого Джульетта дёргала, будучи совсем маленькой, поскольку только до них и могла дотянуться, когда хотела привлечь её внимание. На дорожке, ведущей к домику для слуг, лежал один единственный белый цветок. Когда Джульетта сняла перчатки и подобрала его, слыша звон в ушах и чувствуя, что её разум оцепенел, её пальцы нащупали записку. Она развернула её и увидела надпись на русском. «Мой сын шлёт поклон». В тот день они отвезли в больницу столько мёртвых тел. Цаи вели себя мирно. Они решили ослабить накал старой вражды, причина которой была давно забыта. И вот к чему это привело. Смерть явилась прямо к ним на порог. С тех пор члены Алой Банды и Белые Цветы начинали стрелять, едва завидев друг друга. Они защищали свои владения так рьяно, будто от этого зависели их доброе имя и честь. «Сеуджиа?» Джульетта зажмурила глаза, уронила розу и провела похолодевшей ладонью по лицу. Только с трудом ей удалось подавить воспоминание о том дне. Когда она открыла глаза, её взгляд был пуст, безразличен и устремлён на её ногти. «И что с того?» — сказала она. «Я не занимаюсь посетителями. Позови моих родителей». Али прочистила горло и вцепилась в край своей блузки. «Ваших родителей нет дома. Я могу позвать Сая Тайлера?» нет. Рявкнула Джульетта и сразу же пожалела о своём тоне, когда лицо служанки сделалось печальным. Из всех домашних слуг Али держалась с Джульеттой наименее настороженно Она не заслуживает, чтобы с ней говорили так резко. Джульетта попыталась изобразить на лице улыбку. «Не беспокой эйлера Наверное, это просто Уолтер Декстер. Я спущусь». Али почтительно наклонила голову и поспешила уйти, пока Джульетта не рассердилась снова. Джульетта подумала, что она, вероятно, создает услуг неверное впечатление. Ради алой банды она была готова на всё. Она пеклась об их благополучии, политических интересах и союзах с торговыми фирмами и теми, кто вкладывал в их предприятие свой капитал. Но ей не было дела до мелких дельцов вроде Уолтера Декстера, хотя сами они и мнили себя важными шишками. Она не хотела заниматься делами, от которых увиливал её отец. Это совершенно не походило на ту беспощадную борьбу, к участию в которой её, как она ожидала, будут привлекать, когда, наконец, призовут домой. Зная она, что господин сай будет держать её в стороне от кровной вражды и от идущих параллельно уличным сражениям политических битв, она, наверное, не бросилась бы паковать чемоданы и не вылила бы весь свой запас спиртного, когда покидала Нью-Йорк. После взрыва, который унёс жизнь её няни Джульетту отправили в Нью-Йорк ради её собственной безопасности. И там ей пришлось прожить четыре долгих года с ощущением непроходящей злости. Она бы предпочла остаться и драться, а не отсиживаться где-то на другом краю земли. Джульетта Цай была не из тех, кто спасается бегством. Но её родители, как это часто бывает с родителями, заставили её бежать от кровной вражды туда, где над ней не нависала угроза. Но теперь она вернулась. «Ну вот, опять этот вид», — сказала Розалинда, — когда Джульетта надела пиджак поверх своего отделанного бисером платья. «Какой вид?» «Такой, будто ты замышляешь убийство», пояснила Кэтлин, не поднимая глаз от журнала. Джульетта закатила глаза. «По-моему, такое выражение бывает у меня, когда я просто отдыхаю». «Когда ты отдыхаешь, то выглядишь вот так». Розалинда изобразила на лице самое идиотское выражение, какое только можно было себе представить, широко раскрыв глаза и разинув рот. В ответ Джульетта бросила в неё туфлю, от чего Кэтлин захихикала. «Всё, хватит!» Розалинда отбросила туфлю и оборвала смех. «Иди займись своими делами». Джульетта уже выходила. Идя по коридору второго этажа, она остановилась перед кабинетом отца, чтобы поправить одну из своих туфель на высоком каблуке, и застыла, услышав доносящиеся из-за двери голоса. «Извините!» — крикнула она, распахнув дверь ударом ноги. «Служанка сказала, что вас нет дома!» Её родители одновременно подняли головы и заморгали. Её мать стояла рядом с отцом, положив одну руку на лежащий перед ними документ. «Слуги говорят то, что мы им велим, Чинайда», ответила госпожа Цай и небрежно махнула рукой. «Разве тебе не надо принять посетителя?» Джульетта бросила на своих родителей испепеляющий взгляд, но они не смотрели на неё, а просто продолжили свой разговор, полагая, что она выйдет, и отправиться принимать посетителя. Она закрыла дверь. Мы уже потеряли из-за этого двух человек, и если слухи правдивы, будут ещё погибшие до того, как мы сможем определить, что вызывает эти смерти. Тихо сказала её мать. Когда госпожа Цай говорила на шанхайском диалекте, её голос звучал не так, как когда она пользовалась другим диалектом или другим языком. Сказать, в чём состоит отличие, было трудно. Разве что в размеренности и спокойствии тона, даже если тема разговора могла вызвать квал эмоций. Джульетта объясняла себе это тем, что шанхайский — родной язык её матери. Сама она уже точно не знала, какой язык для неё родной. Коммунисты вне себя от радости. Джану Гутау даже больше не понадобится мегафон для того, чтобы вербовать новых сторонников. Голос её отца звучал иначе, быстро и резко. Несмотря на то, что шанхайский диалект не включал мощных гортанных звуков, он ухитрялся делать свою речь грохочущей и глубокой. Когда люди гибнут, как мухи, предприятия перестают расти, и на фабриках начинает зреть революция. Деловая активность Шанхая замирает. Джульетта скорчила гримасу и отошла от двери кабинета. Как бы её отец не распинался на эту тему в письмах, её никогда особо не интересовало, кто сидит в правительстве, если это прямо не влияло на дела алых. Ей была интересна только алая банда и связанные с ней дела. А потому, когда она размышляла об этих делах, её мысли неизменно обращались к белым цветам, а отнюдь не к коммунистам. Но если в этом помешательстве виновны коммунисты, как, похоже, подозревает её отец, это значит, что у неё есть счёты и с ними. Ведь сейчас её отец говорил не только о политике, но и об этих странных смертях. Возможно, одно вытекает из другого. «Вполне может статься, что за помешательством стоят коммунисты», — подумала Джульетта, спускаясь по лестнице на первый этаж. «Но как им это удалось?» «Да, гражданской войной никого не удивишь. В Китае политические неурядицы были куда более частым явлением, чем мир и покой. Но вырвать собственное горло? Это было не похоже на те войны, о которых знала Джульетта». Оказавшись на первом этаже, она крикнула. «Привет!» «Я уже здесь, и вы можете отвесить поклон!» Однако, войдя в гостиную, она, к своему удивлению, увидела сидящего на одном из диванов незнакомца. Это был не тот надоедливый торговец-англичанин, но этот малый здорово походил на него, хотя был намного моложе. Примерно того же возраста, что и она сама. «Если вы не против, я воздержусь от поклона», — с улыбкой сказал он. И, встав на ноги, протянул ей руку. «Я Пол. Пол Декстер». «Мой отец не смог явиться к вам сегодня сам и послал меня». Джульетта проигнорировала его протянутую руку. «У него дурные манеры», — сразу же отметила она про себя. По правилам английского светского этикета протянуть руку для пожатия первой могла только леди. Правда, её не волновал принятый в Англии этикет, как не волновал и вопрос о том, что тамошнее высшее общество вкладывало в понятие «леди». Но эти мелочи говорили о недостатке воспитания, что Джульетта отметила про себя. И ему всё-таки следовало поклониться. «Полагаю, вы пришли с тем же предложением, что и ваш отец?» спросила Джульетта, пригладив рукава. «Да». Пол Декстер убрал руку. На лице его играла улыбка, представляющая собой нечто среднее между улыбкой голливудской звезды и улыбкой усердного клоуна. «Мой отец просил заверить вас, что в нашем распоряжении имеется больше лерникрома, чем у любого другого торговца в этом городе. И вы нигде не найдёте более низких цен». Джульетта вздохнула, дожидаясь, пока через гостиную мимо них пройдут родственники. Господин Ли, поравнявшись с ней, добродушно хлопнул её по плечу. «Удачи, малышка». Джульетта высунула язык. Господин Ли ухмыльнулся, сморщив при этом всё лицо. Затем протянул Джульетте маленький леденец в фантике. Она больше не была четырёхлетней сладкоежкой, но всё равно взяла леденец и положила его в рот. «Присаживайтесь, мистер Декстер. Зовите меня Пол». Перебил её он, снова сев на длинный диван. «Мы с вами принадлежим к новому поколению. Мы люди современные. А мистер Декстер — это мой отец». Джульетту чуть не стошнило. Вместо этого она прикусила леденец и плюхнулась в кресло, стоящее перпендикулярно дивану. «Мы уже давно наблюдаем за Аллами с восхищением», — сказал Пол. «Мой отец очень надеется». «Что мы с вами станем партнёрами?» Джульетту покоробил понебратский тон, которым он заговорил о балах По-китайски название «алая банда» звучало куда приятнее, чем по-английски. Они именовали себя «хунбан», произнося эти два слога слитно, так что получившийся звук походил на хлёсткий удар бича. И те, кто не умел правильно обращаться с этим бичом, могли пострадать. Как сейчас Пол Декстер. «Я отвечу вам так же, как мы ответили вашему отцу». сказала Джульетта и закинула ноги на подлокотник кресла, так что складки её платья поползли вниз. Она наблюдала за тем, как брови Пола чуть заметно дёрнулись, когда материя соскользнула, обнажая её длинное незагорелое бедро. «Мы не берёмся за новые коммерческие дела. Нам хватает нынешних клиентов». Пол сделал вид, что он разочарован и подался вперёд, словно считая, что если он придвинется ближе, это поможет ему уговорить её. Однако вместо этого... Он просто продемонстрировал ей комок помады, застрявший в его русых волосах. «Да полно вам. Я слыхал, что предприятие, конкурирующее с вами, возможно, могло бы встретить наше предложение с большим энтузиазмом». «Тогда вам, вероятно, лучше попробовать обратиться к ним», предложила Джульетта и резко опустила ноги. Он пытался убедить её выслушать его, намекнув, что может вместо них обратиться к белым цветам, но это было неважно. Уолтер Декстер был клиентом, с которым они не желали иметь дел. Я рада, что мы смогли так быстро решить этот вопрос. «Подождите. Нельзя же...» «До свидания», — Джульетта сделала вид, будто не может вспомнить его имя. «Питер? Парис?» «Пол», — нахмурившись, подсказал он. Джульетта приклеила к лицу улыбку наподобие той идиотской, которую недавно изобразила Розалинда. «Точно. Пока». Вскочив на ноги, Она проворно подошла к парадной двери и, взявшись за массивную ручку, открыла её, желая как можно скорее отделаться от своего английского гостя. Надо отдать ему должное, Пол быстро пришёл в себя. И, подойдя к двери, поклонился. Наконец-то хоть какое-то проявление учтивости. Выйдя на крыльцо, он опять повернулся лицом к Джульетте. «Вы позволите мне одну просьбу, Мискай?» «Я вам уже сказала». Пол улыбнулся. «Могу ли я увидеть вас ещё раз?» «Нет», — Джульетта захлопнула дверь.